Глава 13 Накануне экзаменов. На следующий день, проснувшись утром, я вновь решил изучить форум. Вопрос, выполненного мною квеста с кентаврами, меня сильно волновал. После традиционного завтрака поставил перед собой большую чашку с крепким кофе и, вызвав виртуальный экран, погрузился в чтение. Оторвался я от него только спустя полтора часа. Я дебил. Все-таки в этой игре нужно прежде, чем брать квест хотя бы пытаться найти информацию о них. Выполнению квеста ваза Аполлона было посвящено аж пять тем. Как выяснилось, те, кто выполняли этот квест, после долга плакались. Кстати, я, судя по всему, оказался единственным, кто прошел квест с кентаврами в одиночку. Остальной народ проходил его вдвоем или втроем. Кентавры оказались не просто обычным народом, они жили практически в каждой области Древней Греции. этокий аналог древних цыган. Поэтому, получив вражду с ними, надо было внимательно смотреть по сторонам. Деревни были нейтральными зонами, и игрока там тронуть никто не мог. Но стоило только выйти за их пределы, Конечно, вероятность встретить именно человека-лошадей была не так велика. Все-таки территория Древней Греции была поистине огромной, но игроки на форуме рассказывали, что их постоянно пытались убить. Один из игроков пятнадцатого уровня с ником Агамемнон клялся, что он слышал разговор между кентаврами о награде за убийство попавших в их черный список людей. То есть НПС нанимали убийц естественно ему никто не поверил сразу набросились форумные тролли а затем админы и вообще закрыли тему но я думаю что в этой игре все может быть М да жизнь я себе в игре явно усложнил с другой стороны разве я сам не решил что в нее играть буду только месяц тем более свой уровень я набил а месяц уж продержусь успокоив себя таким вот нехитрым способом прочитал и о беседке Артемиды. Пара тем о ней на форуме тоже была. Как оказалось, это очень редко появляющаяся фишка, случайное событие, которое может появиться для игроков выше 30 уровня. И, кстати, для того, чтобы его выполнить, надо было говорить с тем самым Пегасом-хранителем, который хотел меня убить. С ним не надо было сражаться, Что я предположил сначала, на самом деле он задавал игроку вопросы по Древней Греции, и чем больше ты ответил, тем большая вероятность получения дополнительных бонусов. То есть мне невероятно повезло. Насколько я понял, никто на моем уровне ее не находил. Правда, насколько я понял, если бы я был, например, 35 уровня, мне перепало бы плюшек гораздо больше. Тем более, что за все время существования игры в эту беседку попало лишь семь игроков. Я, получается, восьмой. Войдя в игру, сразу отправился на рынок. Там продал все свои трофеи, кроме тех, что купил у Зотикуса, и меча от главы семьи кентавров. Купил зелье с запасом и после всех моих коммерческих операций у меня оказалось аж 400 драхом Учитывая мою экипировку, теперь я был уже не бедным оборванцем, а вполне обеспеченным игроком. Выходя с рынка, увидел сообщение от Геродота, а потом и его самого. Наконец-то! Мы театрально обнялись, а после тот, прищурившись, посмотрел на меня. — Я отсутствовал всего четыре дня, а ты уже шестого уровня, — вырвалось у него, и вид у моего приятеля был растерянный. — Да, долго рассказывать. — Я тебе покажу долго, — скинулся Геродот. — А ну, пошли в таверну, расскажешь мне все. Пришлось идти с ним и за кружкой пива поведать о своих приключениях. Слушателем Геродот оказался идеальным. Он лишь качал головой, слушая похождения бравого Вергиля. — и конечно больше всего его впечатлила именно беседка артемиды да ну ты визончик протянул он после моего рассказа они восторженно качая головой я мог ведь с тобой вместе быть ну ты молодец за это стоит еще выпить хозяин тащи вина лучшего да лучшего Вино, которое практически сразу появилось на нашем столе, оказалось на порядок лучше, чем обычное вино в этой таверне. Мы выпили, и я продолжил свой рассказ. А когда закончил его квестом кентавров, Геродот нахмурился. — Это плохой квест, Вергилий, но я вижу, что ты уже знаешь об этом. Но не так все печально. Кентавров, конечно, в Греции много, но они обычно в полях, так что Греция большая. — Может, и не встретишься? Мы еще выпили. — А у тебя-то как? Вернулся? — Значит, надо и твой уровень поднимать, — предложил я ему. — ой мой друг, — хмыкнул тот. — Я так заглянул, тебя повидать. Нет у меня времени, к сожалению, играть сейчас. — Дела рода. — Именно. Так что через неделю появлюсь. Ты качайся и из-за меня не переживай. Я-то, если что, паровозом быстро прокачаюсь. — Паровозом? — Не понял я. — Ну, найму кого-нибудь, до провезут меня по квестам махнул тот рукой так что не переживай догоню даже твоя беседка артемимиды не поможет оторваться от меня да я разве против честно говоря я даже немного расстроился нравился мне этот парень и видимо тот почувствовал это до да расслабьсявергиль он хлопнул меня по плечу я тебя в любом случае найду так что если подвернется что нибудь дельное или в крупный город какой-нибудь захочешь свалить, не думай иди. Все равно долго ты в этой Селасии мариноваться не сможешь». А еще через пятнадцать минут мы попрощались. Некоторое время я просто сидел за столом, размышляя о своем дальнейшем пребывании в игре. Честно говоря, что-то у меня наступила, какая-то апатия, как-то не везет мне с напарниками. Но насчет игры, конечно, грех жаловаться. Но на кону деньги, так что будем играть. Семь дней честно подожду Геродота. Не появится отправлюсь дальше. В основном те, кто достигали пятого уровня и выше, отправлялись в Кнос, один из трех главных городов острова Крит, и тех, кто, как я оставался, практически не было. Десять дней будем качаться, не обращая ни на кого внимания. Подвернется квест — значит, подвернется Так что все мои последующие дни в игре начинались одинаково. Я утром заходил в игру на 4-5 часов, появлялся около таверны и сразу шел качаться. Уходил подальше в холмы и устраивал геноцид мобов, которые выше пятого обычно не встречались. Пусть и немного с них падало опыта и денег, но фарм есть фарм. И в реале взял себе несколько заданий, так что после игробых будней было чем заняться вечером. Тем более, что на удивление начали подворачиваться неплохие заказы. Кстати, после нашей памятной пьянки Сток так и не появлялся. Пару раз позвонил, но звонки были из разряда «Ну как ты?» «Нормально». И я нормально. Да, последний наш разговор явно что-то изменил в его отношении ко мне или в моем к нему, пока я еще с этим не определился. Надо сказать, что в игре несколько раз меня пытались затащить в группу. Все-таки деревня начального уровня, и таких, как я, игроков, в ней было мало. Поэтому мне приходилось отбиваться от нубов, желающих вместе со мной качаться. Я пытался убедить их, что сам нуб, но часто это было бесполезно. те кто не понимал и продолжал настаивать, просто игнорировал. Но в целом Вергилий личностью в села Си стал известный. Даже свои постоянные покупатели на рынке появились. лут у меня всегда был приличный. Несколько раз видел психею. Девушка пришла в себя, получила четвертый уровень и восстановила свой надменный вид. И правда, пару раз пыталась подкатить ко мне. Но приходилось ее разочаровывать. И, похоже, девушка была реально задета моими отказами. Так пролетело четыре дня до субботы. Девятого августа, когда вечером я неожиданно вспомнил, что завтра у меня начинаются экзамены. Вот опять, что ж за память такая? А все от того, что у меня не было ни малейшего желания учиться. Я, конечно, не неуч, не лентяй, школу окончил твердым хорошистом, но возвращаться опять к этим учебникам, к этой скукоте, честно говоря, мне сразу стало не по себе. Но, как говорится в известной пословице, назвался груздем, полезая в кузов. Придется идти. Залез на сайт дворянской академии. Выяснилось, что экзамены начинаются в десять утра. Что ж, третий раз за десять лет надену костюм, и, кстати, требовался спортивный костюм. Интересно, для чего? На мое счастье, он у меня нашелся. Между прочим, к этому времени в мифах и легендах у меня уже был девятый уровень. Регулярный фарм сделал свое дело, а в деревне я вообще стал настоящей достопримечательностью. Местные, конечно, попадались и выше уровнем, как, например, стратег Меродинт, которого я, кстати, видел несколько раз и который меня весьма церемонно приветствовал, удивляя народ, должен сказать, что я и денег уже накопил, около тысячи драхам. Мог бы больше, но я все-таки старался одеваться по уровню. В результате, достигнув девятого, сменил свое снаряжение. Выкупленное мной у Зотикуса было безжалостно продано на рынке. Вместо этого я оделся полностью на девятый уровень. И да, дешевку не покупал, старался одеться, так сказать, недорого, но со вкусом. Надеюсь, у меня это получилось. А в воскресенье утром я предъявил свой новенький переливающийся пропуск на КПП Дворянской Академии. Мне объяснили, что экзамены будут проходить в третьем корпусе и показали, как до него добраться и записали мою фамилию в какую-то древнюю огромную книгу. Интересно, на дворе вообще какой век, хотя в этой академии вообще много странного. Еще не раз буду удивляться. По одинаковым, геометрически правильно расположенным ухоженным дорожкам я добрался до третьего корпуса. Он представлял собой скромное семиэтажное здание из серого кирпича. Честно говоря, мне казалось, что корпуса в дворянской академии Должны быть более шикарными, что ли, как центральный корпус, например. Площадка перед корпусом была заполнена народом, на первый взгляд, не меньше ста человек. Среди ожидавших оказалось много девушек, и вся эта толпа была пышно разодета. Мужчины в дорогих костюмах и смокингах, женщины в дорогих платьях, длина которых начиналась от мини и заканчивалась супер-мини. Я, конечно, понимаю, что на улице жара, но... Как-то думал, что местные аристократы предпочитают более классический стиль одежды, но, судя по всему, его предпочитали только аристократы мужского пола. В любом случае, я чувствовал себя на этом фоне настоящей белой вороной. Но вы не думайте, что как-то комплексовал по этому поводу пофиг. Тем не менее, я предпочел не подходить разбившимся на несколько групп будущим студентам, и встал в стороне. Впрочем, присмотревшись, я понял, что было еще несколько будущих студентов, таких, как я, и они также стояли неприметно в стороне. К сожалению, я переоценил свою неприметность. Мое одиночество нарушила уже знакомая мне брюнетка Вероника Трубецкая. Девушка появилась передо мной внезапно и радостно объявила. «Пирамир, надо же, я вас нашла!» На ней было довольно короткое платье, подчеркивающее стройные ножки. Да и вообще, все прелести ее фигуры и грудь отнюдь не маленького размера. «А вы меня искали?» — уточнил я, невольно останавливаясь на этой самой привлекательной части ее тела. «А зачем?» «Как зачем?» — искренне удивилась девушка, и мне показалось, что она заметила мое внимание. «Мы же с вами...» Познакомились перед приемной комиссией. И, кстати, вы произвели на меня впечатление. Просто разбили бедные девушки сердце. А давай уже на «ты» перейдем. Никогда не любила этих церемоний. Честно говоря, я немного растерялся. Насколько я знал поведение аристократов, Вероника Трубецкая явно не вписывалась в их рамки. Хотя, положа руку на сердце, что я об этих аристократах знаю. «Давай», — пожал я плечами. — Пошли с нами, — она потянула меня за руку. — У нас там небольшая компания. Тебе понравится. — Ваш Виктор там, — уточнил я. — А то у нас с ним возникло недопонимание. Не хочется напрягать вас своим присутствием. — Напрягать? — ее зеленые глаза посмотрели на меня с искренним удивлением. — Не бери в голову поведение этого идиота. Мы с ним уже поговорили. Он не совсем понимал, кто такие Бельские. Девушка смотрела на меня взглядом кошки, увидевшей аппетитную и сочную мышь. Хм, я даже немного смутился. Не привык к подобному вниманию со стороны красивых женщин. Понятно, если моя фамилия была бы не Бельский, она бы, наверное, на меня и не взглянула. Хотя Бельский. И что? Нищий рот из одного человека. Смешно. Пошли, — пожал я плечами, — и Вероника потащила меня за руку через толпу. Шустрая какая девчонка, я за ней даже не поспевал. Пока мы пробирались через толпу, я поймал на себя несколько заинтересованных женских и гораздо больше любопытных мужских взглядов. Видимо, многим стало интересно, что за незнакомца тащит Трубецкая через толпу. Но, наконец, мы добрались до цели нашего пути. Трубецкие стояли тоже чуть в стороне. Но помимо уже знакомой блондинки я увидел Виктора, который чопорно кивнул мне, а потом принял вид надменного аристократа, которому по барабану все, что вокруг происходит. Вот и отлично. Блондинка же снизошла до легкой улыбки и изящного наклона головы. Но меня больше заинтересовали двое новых людей, судя по внешнему сходству брат и сестра. Брат был высоким холеным красавцем с коротким ежиком, русых волос и какой-то открытой, располагающей улыбкой. В традиционном дорогущем смокинге назвать его сестру некрасивой было нельзя, но она резко отличалась от тех же сестер Трубецких, невысокая, с коротким каре черных волос, милым личиком, стройной фигуркой, хотя, на мой взгляд, слишком худая. Одета она была... Скромнее всех, кого я видел на этом параде аристократов. Платье в виде длинного свободного белого хитона, напоминавшего мне наряды девушек в мифах и легендах, заканчивающиеся чуть ниже колен. Они оба с любопытством смотрели на меня. — Ах, да вы же не знакомы, — спохватилась Вероника. — Позвольте представить. Павел и Варвара Годуновы. Сначала я заметил, как вдруг стало тихо. Невольно оглядевшись по сторонам, с удивлением отметил, что располагавшиеся рядом с нами группки аристократов обратили все внимание на наш маленький кружок. Чего это вдруг? Я чувствовал на себе множество заинтересованных, любопытных взглядов. Что происходит-то? — А это уважаемый Веромир Бельский, — объявила мое имя Вероника, на мой взгляд, чересчур громко. — Прошу любить и жаловать. И вот тут на площади как-то резко наступила настоящая тишина. А до меня наконец дошло, кто стоит передо мной. И я вновь почувствовал странную горячую волну, поднимающуюся во мне.